Я и сейчас одет неважно, а раньше одевался еще хуже. В Союзе я был одет настолько плохо, что меня даже корили за это. Вспоминаю, как директор Пушкинского заповедника говорил мне, «Своими брюками, товарищ Довлатов, вы нарушаете праздничную атмосферу здешних мест». В редакциях, где я служил, мной тоже часто были недовольны. Помню, редактор одной газеты жаловался, «Вы нас попросту компрометируете».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 Что мы знаем о его происхождении? Откуда у него такая фамилия? А Минц, по-твоему, лучше, не говоря о происхождении. Хуже, согласился Минц. Бесспорно хуже. Но Минц при этом частное лицо. Про Минца не сочиняют очерков ко дню рационализатора. Минц не герой, а Минцы не пишут. Я тогда еще подумал, не зарекайся. Он добавил, лично я не против англичан. Еще бы думаю. Мне вдруг стало тошно.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 Что мне оставалось делать? Все-таки я штатный журналист. Опять звоню друзьям. Приятель говорит, у нашей дворничихи целая орава ребятишек. Хулиганье невероятное. Это неважно Ну тогда приезжай. Еду по адресу. Дворничиху звали Лидия Васильевна Брыкина. Это тебе не мистер холлидей Жилище ее производило страшное впечатление. Шаткий стол, несколько продырявленных матрасов, удушающий тяжелый запах.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 То, что я рассказывал о нем майору, выглядело совершенно безобидно. Более того, я даже предупредил Артура, что за ним следят. Вернее, намекнул ему, что стены имеют уши. Швед не понял. Короче, я тут ни при чем. Самое удивительное, что знакомый диссидент Шамкович обвинил меня тогда в пособничестве КГБ. Так кончается рассказ Сергея Довлатова «Приличный двубортный костюм». Читал автор по Радио Свобода в программе «С другого берега».